Говорила об ужасной цене, которую пришлось заплатить за предательство Садиаса. Погибли тысячи. И действительно, письмоводительницы работали возле нескольких казарм, надзирая за паршунами. Те выносили хапки, одежды и другие личные вещи. Все, что принадлежало мертвецам. Многие письмоводительницы были с покрасневшими глазами и с трудом сохраняли самообладание.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 Каждый из них как будто находится в одиночестве, хотя его окружали товарищи. «Помню это чувство», — негромко сказал Шарам. Низкорослый, жилистый, с резкими чертами лица и седыми висками. Хоть ему и было едва за тридцать. «Хотел бы забыть, да не могу». «И мы должны превратить это в армию?» — спросил Мош.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 Я смогу научиться владеть мечом? Мы все еще темноглазые. Не ты. Встрял, стоявший с другой стороны Шрам. Я видел твои глаза во время... Хватит. Рявкнул Каладин и тяжело вздохнул. Прекрати. Не надо об этом говорить. Шрам умолк. Я собираюсь назначить вас офицерами. Сказал им Каладин. Вас троих вместе с Икзелом и Камнем. Вы будете лейтенантами.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 Она села на свою табуретку и принялась набивать на лбу Хоббера еще два глифа, прямо под свободой. Во время работы она еще раз объяснила, что татуировка будет болеть много дней, и Хоберу придется за ней ухаживать. Хобер принял новые татуировки с улыбкой до ушей. Чистая глупость, но остальные согласно кивали и хлопали его по руке. Как только с Хобером было покончено, его место быстренько занял шрам.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 Стоявший поблизости Моош с обеспокоенным лицом наблюдал за татуировщицей. Он был не единственным мостовым мостовом расчете, у кого не имелось рабского клейма. У и авто тоже его не было. Они стали мостовиками, не сделавшись прежде рабами. Такое в лагере Садия случалось часто. Отправить на мосты могли в наказание за самые разные проступки. — У кого нет рабского клейма? — громко сказал Каладин, обращаясь ко всем.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 Волосы убраны назад для удобства татуировщицы. Рабские отметины спрятаны и на миг забыты. «Могу ли я снова стать таким?» Подумал он, касая щеки кончиками пальцев. «Ведь этот человек умер, верно?» Сил приземлилась на его плечо и тоже посмотрела в зеркало. Колодин. жизнь прежде смерти!» Прошептала она. Он машинально втянул буресвет. «Совсем чуть-чуть».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 Срезав эмблемы, побросали их на пол. Тевт кивнул и сделал то же самое. «Мы будем защищать черного шипа, но мы не заменим тех, кто это делал раньше». «Мы сами по себе, команда». Каладин потер лоб. Что ж, он сам этого добился, объединив их, превратив в сплоченный отряд. «Я нарисую глиф пару для эмблемы», — сказал он Ринду. «Придется вам заказать новые нашивки». Грузный Тиндан вздохнул, собирая отвергнутые эмблемы.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 Мундир следовало носить расстегнутым, не взирая на ряды пуговиц по обеим сторонам. Он часто видел такую форму на светлоглазах. Четвертый мост! сказал юноша и, срезав эмблему кобальтовой гвардии с плеча, бросил ее на стойку, где уже лежали остальные.